Настоящие охотники за галлюцинациями. Десятая серия. Владислав, хватит мне мозг парить А что не так? Я же пленник Чем мне еще заниматься? Ты почитай литературу Пленники всегда так поступают А ты тоже почитай литературу И особенно методы пыток Средневековых Я же призрак Они мне вреда не причиняют А причинят умру А вы будете плакать, кстати Потому что галлюцинации вас угробят Ты читал дневник? Глупый вопрос. Создай его по памяти немедленно. Или что? Или найду других. Ищи. Вот гадина, чтоб ты сдох! <смех> Присоединяйся. Вместе веселее. Ой, даже интересно стало, чем это закончится. Липсик и Максим бежали по улице к частному сектору, в котором так любили работать и жить домовые. Привидения на самом деле не попадались на пути. Отвлеченные разборками с Макаром, они копали огромную яму, чтобы пятиэтажный дом с лабораторией не просто упал, а покатился вниз, сделал несколько оборотов и разрушился с максимально возможным эффектом. Яме предстояло занять три микрорайона, и привидения тратили на ее создание все силы. А могли бы динамита вокруг здания набросать? А если сдетонирует? Не, динамит не нужен. Ладно, не мои проблемы. Липсик, ты лучше вот что скажи. Каких домовых нам нужно найти? Домовые напарники. Домовые напарники. Ну, то ли вместе вели хозяйство, то ли просто были соседями. История об этом умалчивает. Но откуда-то у них появилась справка Кикиморы. И как она нам поможет? Что в ней написано? В этом-то все и дело. Кикимора писала, как урица лапы, И текст не разберут даже ультраопытные врачи-шифровальщики. Это универсальная справка-отмычка от всех дверей. Почему так? Ведь никто не разберет, что написано. Я бы просто не стал ничего исполнять. Да потому что подпись Кимары настоящая. И сомнению не подлежит. Это просто сказочный подарок, а не справка. Геннадий, Карабас и Рыжий опустились на землю и встали друг напротив друга. Гена... Отслушивать чужие разговоры Недостойно светлого образа джентльмена Вот именно Ты не джентльмен Вы с темы разговора не съезжайте Значит, ты у нас разведчик в тылу врага А ты, Рыжий, его мальчик на побегушках? И что? Какие-то проблемы? Больше нет Я вас изгоняю и передам об этом всем привидениям. Вы никогда не попадете в бункер и не сумеете добраться до людей. Хе-хе. И Жонка вы поймали, а Максим до сих пор бегает на воле. И его поймаем мы. Я вам не позволю. Карабас выхватил из рукава заточенную полоску металла, точно такого же давным-давно заговоренного против привидений, и полоснул по шее Геннадия. Рыжий застыл в полном изумлении. Геннадий не успел даже ахнуть, как растворился в воздухе облачком серой пыли. Наташа на миг пошатнулась и застыла. Застыли все привидения вокруг, застыли привидения около дома Макара, даже галлюцинации застыли. Каждый ощутил, что случилось что-то странное и практически невозможное, только что силы привидений уменьшились на одну условную единицу. Маятник весов покачнулся в сторону галлюцинаций, и галлюцинации этим непременно воспользуются. Война между двумя цивилизациями началась. Ты что наделал? Ты же... Ты же его убил! Будешь ерундой страдать, и тебя грохнул! Но галлюцинаций! Их же теперь стало больше! Ага... Да... На это расчет! Хватит дрожать! Слушай меня внимательно! Скоро все привидения и галлюцинации осознают Силы изменились Галлюцинации начнут гонять привидений Но силы почти равны И до первой смерти много времени Но... Но... А мы за это время найдем людей И выпотрошим из них всю информацию Понятно? Мы успеем вернуться в прошлое до того, как на планете начнется бойня. И все изменим. Эта информация, она стоит смерти Геннадия. Понимаешь? Давай, теперь указывай дорогу. Где была тачка магистра? Карабас и Рыжий стояли около зверски раскуроченного автомобиля магистра и в немом изумлении пялились на изувеченный транспорт. Недалеко от него виднелась оставленная ежонком надпись и стрелка. Хе, смотри-ка, они точно ушли отсюда. Значит, ответ на наш вопрос должен быть здесь. Наверное. Хе, а вы это зачем так... Зверски раскрочили тачку магистра. Это не мы. Я просто сломал двигатель. Больше ничего не трогал. Ладно, пофиг. Ищи в домах что-нибудь необычное. А что искать-то? Я же в этом не беремеса. Ну, не, не знаю. Порталы, светящиеся сферы, пентаграммы мелом на полу портативную машину времени. Откуда я знаю, как они переместились? Рыжий побежал к первому дому и вломился в него безо всякого предупреждения, чисто по привычке. Да и кого сейчас было предупреждать? Живых владельцев не существовало уже 30 лет. Внутри дома царил форменный разгром. Все, что могло быть сломано, было сломано. Повсюду виднелись следы дикой борьбы, словно тут собрались для соревнования чемпионы мира по вандализму. Э пьянку, что ли, напоследок закатить? Рыжий с уважением и некоторым страхом Посмотрел на кем-то сломанный пополам толстый дубовый стол Больше в доме не оказалось ничего интересного И Рыжий перебрался в следующий дом Карабас нетерпеливо ждал Рыжий носился от дома к дому до тех пор Пока не заметил на земле свежие следы беглецов О, есть след! Наконец-то! Рыжий пошел по следам к точке исхода. Следы привели его к горстке пыли и остатком дверцы в погреб. Нашел! Ну, где? Показывай. Вот! Рыжий и Карабас заглянули в открытый люк и обнаружили в погребе сломанную лестницу и кучку дощечек внизу. На полке стояла одинокая банка с солеными огурцами. Крышка основательно заржавела. Того гляди, скоро совсем рассыпется. Привидения внимательно осмотрели следы вокруг погреба И что ты нашел? Я ничего не вижу Они находились здесь! Следы ведут только сюда Да, странное место для перемещения во времени Я полагал, будет что-то непостижимое Ну, а тут все, ну, как всегда Как оно работало? Карабас и Рыжий спустились в погреб и осмотрелись. На полу лежали две пустые рюмки, от которых все еще пахло самогоном. Большая часть следов была засыпана. Ищи, Ищи, Рыжий, здесь, здесь где-то должен быть портал. Рыжий тщательно обследовал небольшое помещение и даже прошел в землю на 3 метра в каждой из сторон. Везде была обычная земля. Рыжий спустился на несколько метров вниз. И здесь его ждали находки. Небольшой метеорит, упавший около миллиарда лет назад, следы от давно вымерших растений и половина крошечного зуба, принадлежавшего какому-то доисторическому существу. Нашел! Метеорит нашел! Показывай! Там! Там! «Метров двадцать вниз». «Ты уверен, что метеорит способен перемещать людей во времени?» «Ну, в кино он умеет». Ха. «Ну, давай веди. Где твой фантастический метеорит?» Карабас внимательно изучил находку. «Эх, жаль, при жизни наших способностей проникать в землю не было». Это же инопланетный алмаз Эх, сделать бы огранку Треть планеты скупили бы Я запомню место Вернем все в прошлое Выкопаем Хе. А вот сейчас дело говоришь Но есть в твоем замечательном плане Один крупный изъян Машины времени-то нет Черт! Надо было... Привезти сюда Геннадия, он бы точно отыскал аномалию. Тогда пришлось бы на троих делить. Верно. Но безумище Геннадия вообще делить не получится. Рыжий хотел что-то сказать в ответ, но вовремя передумал и благоразумно промолчал. Да, проблему с Геннадием создал Карабас. Но если ему об этом напомнить, еще одним призраком станет меньше. Эх, черт. Ладно, придется допросить людей. Людей? Ты сказал людей? Карабас и рыжий повернулись. Сверху на них смотрели заинтригованные домовые два домовика и два домовиста. Ни хрена себе. Впервые вижу домовых двойняшек. Так, чего ты говорил про людей-то? Наташа постояла у входа в камеру, где находилась ежонок, затем решительно развернулась и пошла к выходу из бункера. «Привидение, вы меня слышите?» «Слышите, говори!» «Устроить перекличку!» Мне нужен автор дневника слесаря, ну или хотя бы читатели Да ты рехнулась, что ли? Это же миллионы, миллионы кандидатов, ты что, рехнулась? И много вы знаете слесарей, которые ведут дневники? Устроим перекличку, знаем. Найдите хоть читателей, хоть автора, мне безразлично Но если отыщите всех, с меня благодарность и уважение Приказ понятен? Абсолютно, Абсолютно. Ищите! И чем быстрее найдете, тем лучше для всех нас. Привидения приступили к выполнению задания, а Наташа крепко задумалась. Какой, мягко говоря, всадник апокалипсиса убил привидение? Где он это сделал и как сумел нарушить равновесие сил? А самое главное, когда ожидать нападения галлюцинаций? В том, что теперь они нападут, Наташа не сомневалась ни на секунду да да да да Свои не могут убить. Это изощренное самоубийство. Неужто галлюцинации отыскали? Еще одну саблю? Нет, нет-нет-нет-нет. Не похоже. Тогда смерти пошли бы одна за другой. Явно что-то природное. А может, Гена ошибся в расчетах? Но какая внешняя сила нарушила многолетнее равновесие? Эх, ежонок... Теперь у тебя нет выхода. Кровь из носа, но мы должны победить в этой войне. Соратники, только что по неизвестной причине был убит один призрак. Я пока не знаю, что или кто это совершил и в каких краях, но обещаю, что скоро все выясню. Требую повысить вашу бдительность. Следите в оба за всем вокруг. Враг может выпрыгнуть из-за кустов и уничтожить вас! Это может быть и природная аномалия. Вопросы есть? Нет. Нет! Наташа развернулась и вернулась в бункер. Теперь вся надежда была на группу Геннадия и успешные поиски оборудования для развития эмбрионов. Наташа нервно поежилась, накатил нервный озноб, совсем как при жизни. Ненавижу этот мир! вскоре появились первые призраки читатели дневника Наташа вызывала? Я читала дневник слесаря Скорее искала И что там было? Расскажи Забавное было чтение Но иногда жутковато становилось Что там написано о перемещении во временем? А? Не помню такого Вспоминай Информация должна быть Может быть Это было в последней части. Там шла такая ахинея, просто слов нет. Я прочитала по диагонали, чтобы голову не забивать. Ну да, как анекдоты, так вдумчивое чтение. А как теория струн, так мельком, чтобы галочку поставить. Можешь создать дневник по памяти? Ну, все, что вспоминается. Даже сгибы, помятые страницы. Ну, я попытаюсь, но... Никаких «но». Это что еще такое? Это кто-то из Баскервилля, мэм. У них такая традиция. Не смешно. Ну и дура. От развития увлекательной беседы участников спасло появление четверых привидений, которые доставили к бункеру какой-то ночной кошмар визжащий, брыкающийся, с безумными глазами и леденящим оскалом. Привидения бросили извивающееся тело на землю и благоразумно отскочили в разные стороны. Безумное привидение вскочило, посмотрело на присутствующих диким взглядом и раскрыло рот. Привидения на всякий случай разбежались еще дальше и теперь смотрели на ночной кошмар, из безопасного далёка. «Что это?» «Это автор дневника, собственной персоной!» «Матерь Божья!» «Как вы это определили?» «Долго рассказывать, а у нас времени нет!» хм. «А это точно он?» Кривусь. Наташа плавно вышла из-за укрытия и сделала шаг к призраку слесаря. Тот замолчал и уставился на нее огромными безумными глазищами. Хищно улыбнулся и оскалился. Ты помнишь, как писал дневник? <связь> Хватит ерничать! Наташа несколько секунд собиралась с мыслями и думала, что делать. Автор, вот он, но попробуй выудить из него хоть какую-то информацию. Такое было не под силу даже Геннадию. А <сосудист> кто-нибудь вы можете перевести его слова на человеческий? Что за зоопарк вы тут устроили? <сес�> Это невозможно. Он безумен. тогда зачем вы его привели? <сес athletes> В нашем положении лучше привести и показать, чем бесконечно объяснять, почему этого не стоило делать. Ну, увезите его обратно или куда-нибудь, только подальше отсюда. Господи, а это еще что такое? Привидения притащили упиравшегося призрака и бросили его сверху на площадку перед бункером. Призрак упал прямо на безумное привидение и оседлал его. Проведение слесаря забегало вместе с седаком по площадке. А что это? Уберите! Уберите это! Оно меня покусает! Ты кто? Я, я слесарь. Я, я никогда не писал никаких дневников. Вы что ко мне пристали? Наташа строго посмотрела на принесших слесаря привидений. В чем дело? Да есть у него дневник. Я сам видел, как он там стихи писал. Ясно. Привидения. Всем слушать поправки к приказу. Поэты не нужны. В дневнике должен быть нон-фикшн о паранормальном. Вы меня услышали? Да, услышали. услышали. услышали. Сразу, сразу надо, сразу надо